Глава четвертая. Лия, хватит уже ворочаться. Сама не спеши, остальным не даешь, проворчала мама, отворачиваясь на другой бок. Уснешь тут, буркнула Лиана и слезы на котором едва помещались они с матерью вдвоем. На полу, на охапке соломы, устроились отец с креем. О, боже, крепко спали, да и мама мирно посапывала. Пока Лея не разбудила ее, страдает бессонница. Вымотались все за день. Ужинали наспех, чтобы поскорее уснуть и дать отдохнуть на ногам. Лея тоже устала, но сон почему-то не шел. Хлипкая дверь протяжно скрипнула, когда вышла Лея на крыльцо. Ночь встретила полной луной и влажной духотой. «Как там Нарем?» промелькнула в голове мысль, которая неизменно вызывала у Лея грусть. Не очень-то они были близки с сестрой. В раннем детстве Лея у родителей к Нарии. Все ей казалось, что любят они младшую сестру сильнее. Потом родился Крей. И у Нарии как-то быстро с братом появилось гораздо больше общего, чем с сестрой. А потом Лия узнала семейную тайну. И как-то вовсе стала сторонницей Нарии. Не потому что не любила. Боялась сближаться, чтобы не выдать ее, наверное. Но сейчас ей не хватало младшей сестренки. Привыкла она жить с ней бок о бок. Да и вообще от привычной жизни почти ничего не осталось. Вот и мать отцом словно подменили. Улыбка теперь на их лицах не появлялась. Все больше хмурились, да о чем-то своем. Они и между собой говорили мало. Сорочка липала к телу. Илья сняла ее. Родные спят. А кто еще ее может увидеть, обнаженной в глухом лесу? Постелив сорочку на ступень местами прогнившего крыльца, девушка опустилась на нее и подставила кожу едва заметному ветерку, что временами шевелил листву. Но даже так дышать стало легче. Вот уже неделю они бродят по лесу. Ну не бродят, ладно, а идут всегда в одном и том же направлении, на запад. На вопрос дочери куда именно, мама отказалась отвечать. Только и сообщила, что путь их еще продлится с неделю. А потом, потом, по ее словам, им должно стать намного легче. Если, конечно, раньше их не схватят королевские стражи. На ночлег они никогда не останавливаются в одном и том же месте. Да, они и на привалы-то тратят не больше часа, чтобы отдохнуть и перекусить. А ночуют чаще под открытым небом. Это вот сегодня им повезло набрести на заброшенную охотничью хижину. Но такая удача случилась впервые за все время странствий. Тишину ночного леса нарушала лишь пение одинокой птички. И не спится же ей. Откуда ни возьмись появилось желание прогуляться. Ночью, в чаще леса. Лиана и сама себя не понимала, когда натягивала обратно сорочку и спускалась с крыльца. Она лишь сделает несколько шагов от хижины. Что в этом особенного? Далеко точно не пойдет. Лишь пара шагов. И идти будет всегда прямо, чтобы не заблудиться. Вернуться обратно будет просто, также по прямой. Запоздала мелькнула мысль, а водятся ли в этом лесу дикие звери? Отец охотился, конечно, но возвращался обычно с зайцами да хорьками. Один раз добыл небольшого кабанчика, что вовремя попал в капкан. Водятся ли тут волки и медведи? Да и какая разница, если она скоро повернет обратно? Дикого зверя услышит издалека, но то он и дикий. Какой-то звук привлек в внимание Лианы, чуждо лесу посторонний, и это точно не рычал какой-то зверь. Девушка остановилась и подождала, когда звук повторится. Стон ли это? Неужто человеческий, и раздается он откуда-то совсем рядом. Лес вернул немного вправо когда стон повторился и почти сразу же на что-то наткнулась. Это был человек, мужчина. И когда носок ботинка Лиана уперся в него, он снова застонал. Как же не вовремя спряталась за тучей луна? Ничего же не видно. Эй, вам плохо? С трудом заставила себя Лея заговорить, склоняясь над стонущим. В ответ он лишь еще более протяжно застонал. «Видно, ранен он?» Лия присела возле мужчины, и тут на ее счастье выглянула луна. В тусклом свете получилось увидеть мужской силуэт с неестественно вывернутой ногой. «Создатель! Да он попал в капкан, как зверь какой-то! И как же его угораздило!» «Я вам помогу, слышите?» пробормотала Лиана, шаря по земле руками в поисках палки. «Нужно рожать зубцы капкана!» и тогда получится освободить ногу. «Ну и вы мне помогите, очнитесь уже!» — прижала она ладонь к мужскому лицу, а потом и хлопнула по щеке не очень сильно. Палка нашлась, одновременно с этим и раненый пришел в себя. «Помогите сесть!» — попросил он, и голос его Лиане не понравился. Он снова застонал, когда Лиана помогла ему сесть и опереться спиной на себя. Дайте палку. Нащупал он ее рукой. «Давайте...» «Я сам...» Вырвал он у нее палку. Лия не видел, что он там делает, но получалось у него явно плохо. Один из тонов даже перерос в рычание. Но вскоре раздался ляск металла, и что-то большое мужчина отбросил в сторону. «Полагаю, что нога ваша сильно пострадала», проговорила Лиана. «Нужно обработать и перевязать рану». «Есть кто-то поблизости, кто может это сделать?» «Если бы был, как, по-вашему, валялся бы я тут без сознания?» В мужском голосе послышалась усмешка. Лена и сама понимала, как глупо прозвучал ее вопрос, но все равно стало обидно. «Чтобы получить помощь, вам придется встать и пойти со мной», — сухо отозвалась она. «Пойти? Но куда? Вы живете в дремучем лесу?» «А вас сейчас только это волнует?» Возмутилась Лиана. «Не все ли равно, где я живу? Я вам предлагаю помощи только...» Она резко встала. Оставшись без опоры, мужчина снова повалился на землю и глухо застонал. «Простите», — смутилась Лиана. «Вот моя рука». Протянула она руку в темноту. Луна уже снова спряталась. Видно, зрение у раненого было гораздо лучше, чем у нее. Руку Лиана он нашел сразу же, а вот поднять его на ноги получилось трудом. Лиа же взмокла. «Можете опереться на меня», – подставила она плечо, запоздала, осознав, насколько мужчина крупнее нее. С великим трудом довела Лиана незнакомца до охотничьей хижины, хоть и была-то совсем рядом. «Ждите здесь», – усадила она его на крыльцо, а сама метнулась в хижину за всем необходимым. Мать с отцом заранее позаботились о том, чтобы взять с собой обеззараживающую настойку и чистую холстину на всякий случай. Кто бы мог подумать, что помощь потребуется совершенно постороннему человеку?